Глава 32. Принцесса. Безумие Леона Гамильтона заражает и саму Зоей. Когда она просыпается в 6 в собственной квартире, даже булка приоткрывает один глаз, чтобы наградить хозяйку удивлённым взглядом. Видимо, она тоже превращается в одну из ранних пташек. По крайней мере, ей действительно кажется, что так день проходит намного эффективнее. Спустя всего месяц их отношений, Зоя уже умудрилась раскидать все свои завалы и хоть как-то увидеть просвет в задачах, и это при том, что сбегает домой к 7 вечера. Раскрыт главный секрет Леона — тот самый час с утра, когда офис либо пуст, либо заполнен адептами культа кофемашины. Корпоративные зомби стоят в очереди за бесплатной коричневой бурдой, пока Зои допивает свой сок. Ещё один признак заражения. Теперь она тоже получает кофеин из чая, хотя и не живёт на западном побережье. К девяти дверь её кабинета приоткрывается, и Зоя уже знает — это Джорджина. Судя по всему, вчерашняя встреча требует утреннего обсуждения. «У тебя есть новости?» — улыбается она. «О, да». Джорджина усаживается в кресло напротив, по-хозяйски укладывая на свободный кусочек стола планшеты пару листов бумаги. «Ты оказалась права». «Ещё бы!» «Отличная идея с внешним аудитом рекламных компаний. Дюбуа не могла отказаться, это навело бы на неё подозрения». «Да, я угадаю. Работа Санжита вызвала массу вопросов». «Лучше». В целом, аудит не выявил критических отклонений от рынка в показателях его эффективности. Насколько я поняла, он приносил достаточно денег. Неужели? Но сегодня ему должны сообщить о его увольнении. «Не понимаю», — хмурится Зои. «Мы ведь запрашивали аудит не только по его KPI, с явным удовольствием произносит Джорджина, но и по его занятости» уточнили, сколько часов в неделю могут занимать все те задачи, которые выполняет Санжит. «У тебя есть итоговая сумма?» «18. Мы платим ему за 40 часов в неделю, и он даже не вырабатывает половину. Понимаешь, что это значит?» «У мистера Арчера есть вопросы к погружённости Дюбуа?» «Жаль, ты не видела, какое у него было лицо. Вряд ли оно отличалось от того, какое Арчер носит ежедневно. Зои не до конца понимает, что именно происходит, но с каждой неделей Дэвид Арчер оказывается всё дальше от остальной компании. Он словно занят чем-то другим, и в том деле ничего хорошего не происходит. «Это был первый шаг. Нам нужно подумать над следующим», — произносит Джорджина. «У меня есть идеи». С каждым новым вытащенным на белый свет фактом о некомпетентности Дюбуа доброе отношение к ней Арчера будет таять, «Сходим сегодня на ланч», — завершает диалог Джорджина. «Там и обсудим». План действует как надо. Если Дюбуа хотела войны, это именно то, чего она заслуживает. Единственная проблема — продумывание ходов и общение с их узким кругом занимает слишком много времени. Зои побаивается стать такой же, просто свалить всю работу на единственного сотрудника и проводить часы за ланчем или в чужих кабинетах — Она уже знает, насколько уязвима такая позиция. Сообщение от Леона застаёт её врасплох. Едва вернулась к своим задачам, даже не успела погрузиться в вопрос. «Ты нужна мне?» Какая знакомая фраза. Зоя начинает привыкать к противоречиям. Самый закрытый человек на свете не стесняется болезненно открытых разговоров, Если задавать вопросы правильно, даже те, что касаются криминала, Леона они не смущают. Раздражают, возможно, выводят их отношения на слишком тонкий лёд. Да, но это скорее от того, что Зое не хватает уважения в тоне. А ей нравится дразниться. Наказание Леона — лучшее, что можно было придумать. Он изобретателен, но неизменно внимателен и ни разу не нарушал её лимиты. Чёрт! Снова внизу живота всё сжимается. Зоя обещала себе не думать о сессиях на работе. Слишком возбуждается. «Мы не договаривались встречаться в будни», — набирает она ответ. Подумав, отправляет второе сообщение. «Я работаю, помнишь? Мне нужна не сессия. Хочу поговорить. В одном вопросе необходим твой совет». Этот мужчина точно знает, где у неё слабые места, на которые можно надавить. Зоя откладывает телефон, и едва не стонет. Он хочет посоветоваться. Если бы у неё была точка G, эта фраза била бы точно по центру. Завести себе что ли психоаналитика? Пусть разберётся, кто виноват в том, что зои растекается от простого признания — мама или папа. Впрочем, каждый из них внёс свой вклад в воспитание дочери, но окончательно её подкосила сама жизнь. Зоя была не самой яркой звёздочкой школы Ньюмана в Бостоне. Не стала ею и в Корнелле. Даже в Нью-Йорке десятки хороших пиарщиков — И когда человек уровня Леона Гамильтона хочет услышать её мнение, даже после того, как они договорились исключительно на секс и приятное времяпрепровождение, это словно компенсирует все те годы, когда любую награду приходилось вырывать зубами. «Я освобождаюсь в семь», — отвечает она наконец. «Нужно размять ноги». Зоя решает прогуляться в ближайший «Старбакс» за лимонадом, Кофе будет лишним, и заодно разложить задачи по матрице Эйзенхаура у себя в голове. Но вместо этого она едва не сбивает с ног Санжита, который при её виде шарахается в сторону, но ненадолго. «Тварь!» — гавкает он, придя в себя. «Это же была ты, да?» «Во-первых, успокойся!» — просит Зои с наморщенным носом. «Во-вторых, о чём ты?» «Меня уволили!» Они посчитали, что я работаю меньше половины дня. «А тварь, значит, я?» — улыбается она. «Ладно, если тебе так легче. Только ты знала, щурится Санжит. Ты единственная сидела рядом со мной, и я тебе всё рассказывал. Думал, мы друзья, а ты...» «Мы не друзья», — сочувствующе произносит Зои. «Но это не значит, что я тебя сдала. Просто пойми». Есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать. В его глазах тухнут огни. зои опаздывает. Леон ждёт к 7.30, но её новая сотрудница Джесс умудряется устроить абсолютную неразбериху в базе данных СМИ. Путает лояльных с теми, что готовы утопить Арчер при первой же возможности и даже неведомым образом сдвигает в таблице контактные данные сотрудников этих СМИ. Проще собрать новую базу по памяти, чем исправить эту. Чёртова катастрофа. И самое обидное — именно в тот день, когда они с Леоном договорились встретиться. Выбор становится невыносимо тяжёлым, и Зоя принимает отчаянное решение забрать ноутбук с собой. Обычно в будни такого не происходит, и сейчас его даже не в чем нести, но к чёрту условности. После разговора с Леоном она попросится в кабинет, чтобы поработать, и даже пожертвует парой часов сна. С ноутбуком под мышкой она пробирается по пустому офису, почему-то чувствуя себя грабителем. «Зои!» — окликает её неприятно знакомый голос. «Снова дюбуа! Что ей нужно в этот раз?» «Неужели с момента, когда Зои заняла позицию пиар-директора, ей понравилось работать по вечерам или вообще работать?» «Мисс Дюбуа», — разворачивается она со своей самой очаровательной улыбкой, «вы пополняете ряды трудовых сов? А ты выглядишь как ночной вор», — кивает та на ноутбук. «Просто несу работу домой, проведу вечер с любимыми таблицами». «Я только надеюсь...» — Дюбуа делает пару угрожающих шагов, оказываясь рядом с Зоей. «Что ты сегодня едешь домой, а не к Леону Гамильтону?» «Не понимаю, о чём вы...» По спине пробегает холодок. Они с Леоном держат свои отношения приватными. Откуда она знает? Кто мог проболтаться? Она никому на работе не говорила. «Чёрт!» «Не прикидывайся...» Я слышала голос Леона по телефону, он же публичная личность. Дюбуа приближается еще, и ей приходится задрать голову, чтобы посмотреть Зои в глаза. Ты хотя бы знаешь, как Дэвид Арчер относится к нему? Какая разница? О, милая, ты почувствуешь разницу, как только он узнает о твоей маленькой интрижке. Не играй с этим. Мисс Дюбуа раздражённо произносит Зои. «Даже если бы между мной и мистером Гамильтоном что-то было, это не касается моей работы. Арчер и фэллоу не конкурируют, конфликта интересов нет. Или она о синдикате. Чёрт, вот как тут поймёшь, это действительно настолько опасно или недорослая тварь блефует? Санжита, я тебе прощу», — понижает голос Дюбуа. «Спешу на неопытность, но на этом предлагаю остановиться. Заключим мир. Я не трогаю твой департамент и даже помогаю в опасных моментах. Ты прекращаешь использовать старые связи мне во вред». «Нет», — чётко произносит Зои, ликуя внутри, — «вы сами начали войну». «Ты не выиграешь. Если бы это было так, вы бы даже не подошли ко мне». Не говоря больше ни слова, Зои направляется к выходу. В голове роится слишком много мыслей одновременно, и рассортировать их пока не получается. Она бездумно заводит машину и даже не замечает, как оказывается перед домом Леона. Когда он открывает дверь, сердце едва не выпрыгивает через глотку. Зои застывает, пытаясь успокоиться. Это просто нестабильное эмоциональное состояние. Она же в него не влюбляется, вряд ли даже способна на такое, но действительно рада встрече. И это рациональное чувство, в отличие от большинства людей, или он не пытается её сломить, направить, помочь, даже воспитать или, что хуже, обтесать, но не ломать. «Что случилось?» — спокойно спрашивает он. Затем достаёт у неё из рук ноутбук и убирает на журнальный столик. Когда внимательный взгляд возвращается к Зое, в нём проскальзывает тревога. Нужно успокоиться и не заражать его своими переживаниями, а то хорошего разговора не получится. Не обращай внимания, просто работа. «Ты бы себя видела», — он берёт её за руки. «У тебя глаза злые. Ты не часто приезжаешь из офиса такой, но каждый раз отказываешься говорить. Обычные корпоративные сложности». «Леон, ты хотел что-то обсудить?» «Если уходишь от ответа, делай это хотя бы грациозно», — поджимает губы тот. «Прежде чем я задам тебе свои вопросы, мы поужинаем». «Я не голодна». «Ты что, не прислала мне отчёт об ужине?» «Ох уж это его игра!» «Леон действительно занялся её здоровьем. Зои должна полноценно есть минимум два раза в день и присылать ему фотографии своей еды». И это, не считая правила пить воду. Коллеги думают, что она стала фудблогером, потому что вокруг каждого блюда теперь проводится целая фотосессия. Но на самом деле Зои просто снимает всё так, чтобы Леон ещё и видел её колени, уже знает, что они ему особенно нравятся, даже пополнила гардероб юбками и платьями. «У меня не было ужина. Тогда прошу к столу», — приказывает он. «И без споров». Что дальше? Заставит её тренироваться? Запишет на Пилатес? Это всего лишь забота о твоём здоровье, словно читает её мысли Леон. Не устраивай бурю в стакане. «Папочка, я ведь ничего не сказала. Ты думаешь на всю гостиную. А, говорил, не умеешь читать мысли. Я же обещал научиться». Он ставит на стол две тарелки, заполненные зеленью и овощами, Посередине которых лежит куриная грудка. Ты питаешься только правильной пищей, вздыхает Зои. Хочешь однажды встретимся у меня. Напомню тебе, какой вкусный бывает пицца или тако. Масло, фарш, расплавленный сыр и халапеньо. Холестерин, желудок в шоке. Итак, что тебя тревожит? Моя бывшая начальница Саманта Дюбуа. Леон поднимает на Зои удивлённый взгляд. Приходится дать ему краткую справку их взаимоотношений, начиная с приёма на работу и до сегодняшнего разговора, сначала с Джорджиной, а потом и с самой Дюбуа. «Мне нужно понять, что у тебя с Арчером. Не хочу афишировать наши отношения, всё отлично и так, но хочу быть готовой. Что меня ждёт, если Дюбуа решит ему рассказать? Об этом не волнуйся. Она блефует», — наклоняет голову Леон. Ты подняла две интересные темы, и сначала мы обсудим то, что важно для тебя. Мы с Арчером не находимся ни в каких отношениях. Видимся на общих мероприятиях, пересекаемся, если того требуют дела синдиката. Он сам держит дистанцию, не подпуская к себе никого, кто общается со мной. Но почему? Боится, пожимает плечами он. Для Дэйви многое в мире остается непонятным, в том числе я. Он не представляет, как можно работать на синдикат без личной выгоды, это для начала. А так, сама подумай. Дэйви захватывает наркорынок на восточном побережье изо всех сил, пытается улучшить своё положение в иерархии синдиката. Но все эти годы менеджером нашей ветви остаюсь я. «Я запуталась», — признаётся Зои. Она уже в курсе, что Арчер занимается именно этим направлением синдиката. Старательно делала свою домашнюю работу. Но все еще непонятно, почему Леон выполняет роль менеджера восточного побережья, но не курирует ни одну из возможных ветвей. То есть не зарабатывает на своей преступной деятельности. «Давай распутывать», — кивает Леон. «Дэйви Арчер, твой босс, курирует наркотрафик на восточном побережье». Есть ещё другие люди, у каждого своё направление. Подпольные казино, бои, оружие, машины, органы — все чем-то заняты. Их объединяет одна организация, которую мы называем «синдикатом». А я — его главный представитель здесь. Раньше ты не рассказывал. Ты в университете тоже не за одну лекцию получала программу года. А почему ты менеджер? Так вышло. «Лидеру здесь нужен был англичанин, мы же говорим о британском синдикате». «И что сделает Арчер, если узнает о нас?» — севшим голосом спрашивает Зои. «Всё, чтобы нас не было», — отвечает Леон. «Но тебе не стоит об этом беспокоиться. Твоя бывшая начальница ему не расскажет». «Почему ты так уверен?» «Это будет означать потерю всего, что у неё есть, и она об этом знает».